Слова вторая. Исчезновение золотого кота. «Опчи! Опчи — Апчхи! чихала я до бульон, содрогаясь, как деревце под порывами ветра. — Ну и пылища! Вечно в этом доме полно грязи и подозрительно пахнет кошками. А у меня ужасная аллергия на этих паршивцев. При этих словах Оливье Бонне вздрогнул и невольно опустил кисть. Он опасливо покосился на мистера Луноброда, но тот уютно свернулся клубком на подушке, положил морду на лапы и не имел ни малейшего желания покидать свое место. «Гастон! одетта завизжала вдова до бульон. «Сию минуту идите сюда!» Гастон был дворецким особняка, а Одетта — молодой служанкой. Едва слуги вошли в гостиную, как коты с любопытством уставились на них. Дворецкий был в черном фраке, длинный и худой, как жарть, нос крючком. Одетта — невысокая толстушка с пухлыми розовыми щечками. — К вашим услугам, мадам, — объявил Гастон. — Чего изволите? — спросила Одетта. Слуги заметно нервничали. Вдова до бульон замахала руками так, что ее платье шумно затрепыхалось. — Здесь пыль стоит столбом. Пыль! Пыль! — повторяла она. — Вы что, олухи, не можете навести чистоту в доме? Вот это хватай щетку и задела. И ты, Гастон, не стой, как истукан. Живо сотри пыль со статуэток и безделушек. Одетта, покраснев душей, кивнула, а Гастон, смертельно побледнев, слегка кашлянул. «Тьфу ты, мяу! Что за вздорная старуха!» — тихо мяукнул Додо. Другие коты кивнули, стараясь не проронить ни звука. — Но, мадам, — возразил Гастон, вот — вот-вот придут обивщики мебели. Мы не можем никаких отговорок. Делайте, что верено, — рявкнула вдова до бульон. Тут зазвенел дверной колокольчик, и минуту спустя в дом ворвалась бригада обивщиков. Четыре здоровяка, высокие, как на подбор, в одинаковых рабочих комбинезонах с густыми черными усищами. Первый работяга огляделся вокруг и воскликнул. «Клянусь сосисками из перегора, классная халупа!» Додо тотчас вскинул хвост. «Эти парни были из Марселя. Он узнал бы марсельский говорок где угодно». «А вы, видимо, хозяйка дома, мадам де Бульон, верно?» — спросил второй обивщик и отвесил даме неуклюжий поклон. мои братья Горовак». «Мастера по обивке мебели. наши вам с кисточкой. Приятно познакомиться», — громыхнул третий. И только четвертый обивщик промолчал. вдова бульон вздрогнула и закатила глаза. «Эх, деревенщина! С чего вы взяли, что я желаю с вами знакомиться? А ну, марш за работу!» «Да работайте на совесть, а не тяп-ляп!» «В прошлый раз мне прислали не обивщиков, а бездельников и лоботрясов». Гастон и Одетта принялись протирать от пыли статуэтки и безделушки. Тем временем обивщики, освободив себе место среди антикварной мебели, картин и статуэток, принялись за дело. Дом наполнился стуком молотков и зычными портовыми ругательствами». Бонне тотчас вернулся к своей картине и лихорадочно заработал кистью. Ему не терпелось закончить портрет этим вечером. Но работа шла с большим скрипом. Кругом крики, чихи, визги, да еще коты-конспираторы под боком. Тут луноброд, лежа на подушке, покосился на Додо. Тот взглянул на Жозефину. Кошка что-то тихо мяукнула помпончику. Малыш вскочил на лапы. «Пора уходить». Подушки были чудесными, но в этом доме стоял такой тарарам, что хоть уши лапами затыкай. К тому же настало время ужина. Усатые детективы тихонько выскочили из окна на карниз и нырнули в ночную мглу расходиться по домам. И только бродяги Додо было некуда податься». Обычно он ночевал в какой-нибудь сомнительной забегаловке на берегу Сены. А вот мистер Луноброд жил у художника Бонне в мансарде старинного узкого особняка под номером 12 на улице Виктора Массе. На пороге лунаброда встретил его верный слуга, Люк мышелло ушастый полевой мышонок с длинными усиками и, что удивительно, с шелковой бабочкой на шее. «Хорошо ли вы провели вечер, сэр?» — осведомился Мышелла, завидев хозяина. «Превосходно! Благодарю! Только немного устал!» — учтиво ответил луноброд. Черный кот запрыгнул на подоконник, где лежала его старая подушка, и с урчанием накинулся на сочную куриную печенку. Ужин ему приготовил люк Мышелла, пуская в ход объедки со стола художника. Наевшись печенки... Луноброд доверил мышонку своей когатки, чтобы тут как следует, заточил их пилкой. Наконец, луноброд зевнул и погрузился в глубокий сон. А вот бедняга Бонне вернулся домой только поздно ночью. Его нос и усики были усеяны мелкими пятнышками краски. Казалось, что художник был чем-то очень взволнован. Он бросил пальто на стул и с протяжным вздохом рухнул на диван, как подкошенный. «Как я рад, что закончил картину, дорогой луноброд!» — сказал Бонне. «Мяу!» — участливо отозвался черный кот. «Я так устал, что даже не хочу ужинать!» — добавил Бонне, который обычно ел за троих. «Мадам де Бульон — это не женщина, а тихий ужас!» Мистер Луноброд прыгнул к художнику на колени. Бонне принялся гладить густую шорстку кота, а тот блаженно замурлыкал. Луноброд уже почти задремал, как вдруг в дверь с такой силой, что стены мансарды затряслись. Бум-бум-бум! О, господи! Кого там принесло? вздрогнул Бонне и помчался открывать. Но прежде чем художник добежал, незнакомец успел выбить дверь. Она с оглушительным треском рухнула на пол. — Руки вверх, Боне! Это полиция! — провизжал голос, который был очень хорошо знаком Луноброду. Это был инспектор Рампье. Чванливый коротышка с крысиной физиономией. Он считал себя лучшим сыщиком Парижа, хотя на деле был редким тупицей. Вдобавок, Зарампье всегда семенила пустолайка, полицейский бульдог, а точнее толстопус изобияка по кличке Кошмар. Стоит ли говорить, что Луноброд и Кошмар были заклятыми врагами? Едва псина забежала в комнату, как Луноброд выпустил когти, а его шерсть встала дыбом. «Мансарда была территорией кота!» «Ин инспектор, пробормотал смущенный Бонне, чем обязан вашему визиту? Чем могу быть полезен? Не валяйте, дурака, Бонне, строго отрезал инспектор. Я веду официальное расследование, а вы главный подозреваемый. Впрочем... «Это меня не удивляет. Я всегда знал, что под маской художника таится преступник. А вы, мазилы с Монмартра, все как один жулики!» Мистер Луноброд недовольно дернул носом. «Почему-то инспектор терпеть не мог художников и мечтал их всех засадить за решетку. Ну, инспектор, я и вправду не понимаю, — в растерянности пролепетал Бонне. Ах, вы не понимаете!» «А если я скажу «вдова де бульон»?» Начинаете понимать, верно?» — наседал инспектор. «Да, но...» «Так вот, эта дама позвонила в полицию. Кто-то выкрал ее драгоценного золотого кота, уникальную вещицу из Японии. Ей цены нет. И так как один присутствующий здесь художник в эти дни болтался в доме вдовы, то держу пари, что краденое находится где-то рядом». С этими словами инспектор Рампье достал серебряный свисток и засвистел с таким остервенением, что побагровел, как помидор. В мгновение ока в помещении ворвались трое полицейских и кинулись обыскивать мансарду, переворачивая все вверх дном. Они обшарили льняной мешочек для кистей, ощупали холсты и картины, сдернули салфетки с комодов, вытряхнули все вещи из шкафов. Наконец, инспектор Рампье схватил пальто, которое Бонне бросил на стул, и придирчиво его осмотрел. «Ух ты! Какое тяжелое!» — заметил инспектор, бросая недобрый взгляд на беднягу Бонне. Рампье пошарил в карманах, и вдруг его костистое лицо расплылось в ехидной улыбке. «Ого!» «Гляди-ка, что тут лежит!» — воскликнул инспектор, выхватывая из кармана пальто золотую статуэтку в виде кота с поднятой лапой. «Нет, это не мое!» — завопил Бонне, отчаянно мотая головой. «Ну вот, Бонне, наконец-то вы начали говорить правду!» — язвительно сказал Рампье. «Конечно, золотой кот принадлежит не вам, а мадам де Бульон». «Поздравляю, драгоценный мой, вы арестованы!»